Так вот, змееныш, скорпион, вот куда ударила она, бессердечная, себелюбивая злюка. Только прикидывается, что заботится, мыслит о других. Вот где высказался завистливый, скрытный подкидыш, сорочье дитё. Я тебе этого никогда не забуду, никогда. И все ты мне. Все выкупишь. Все. Бешенство овладело Мировичем. С бледным от злости, искривленным лицом, он кинул письмо на пол, придавил его ногой, потом схватил шляпу, дрожа вышел из пчельника и бросился в чащу леса. Старая лохматая собака... Побежала за ним Солнце клонилось к закату Тени сгущались Мирович, дико озираясь Шагал по валежнику, по лугам И неистово шептал Так я только говорить, а не делать Так философствовать только А от дела бегать Что же я, мошка, что ли, ничтожная Последний подлый муравей «Так, что ли?» Он уже не шептал, но дико кричал, Продираясь сквозь гущу ветвей И радостно топча встреченную муравьинную кочку «Я не в счету, рядовой, коих тысячами шлют под пушки И в регистры, в историю не вносят она и впрямь, что ли, Дашкова? Дудки, сударыня!» не добился я почести и богатства так вы меня и в спину в спину проклятая модница искусительница дьявол в образе женщины волшебницы ну тебя к дьяволу с твоей красотой и со всеми чертями не хочу я знать тебя плюю тфу поняла тфу